Прикладываю руку к колбу козырьком, чтобы получше рассмотреть эту московскую барышню, мою дорогую сестрицу. Модная, веселая и яркая, как стрекоза. Дарина! Зарина! Обнимаемся тепло. Ныряем в ближайшую кофейню, спасаясь от жары. Заказываем два лата с корицей и горой взбитых сливок. С корицей? Ты? Да, ты у нас гурманка, оказывается. Подмигиваю сестре. «Я же теперь москвичка!» — отвечает она гордо и смеется. «А где Аслан?» — в отеле сидит с дочкой. Зарина начинает рассказывать о своих московских приключениях, об учебе, о модных вечеринках и случайных встречах со знаменитостями. «Мне кажется, ты влюбилась», — разглядывая ее светящиеся глаза. «Ничего тебе не скажу». «Это еще почему?» Вы со Сланом меня убьете. Закусывает губу. Так? Кто он? Говоря, а то вместо отдыха будешь сидеть с племянницей. Всегда готова? Козыряет шутливо. Зарина, я слушаю. Мне-то уж можешь сказать. Ладно, вздыхает она. Он мой профессор, и ему сорок пять. Не бей меня сильно. Не женатый хоть. Обижаешь. Разведен. Детей нет. Ладно. Тогда не буду бить. Профессор так профессор. Главное, чтобы человек хороший был. Да и чтобы глаза у него на тебя горели, как свечи на именинном торте. хочу представляя себе солидного профессора, вспыхивающего страстью при виде моей сестры. Зарина краснеет и прячет лицо в ладонях. Ладно, ладно, не буду тебя смущать. Рассказывай лучше, как ты его эм, окучиваешь. Или он сам на тебя запал, как муха на мед. Зарина начинает рассказывать о профессоре. Умный, галантный, с прекрасным чувством юмора. Они часами могут говорить обо всем, и это, по словам Зарины, гораздо интереснее, чем тусовки с селебрити. Слушаю, улыбаясь. Кажется, моя маленькая сестренка действительно влюбилась. «Знаешь, Дарина, — говорит она, отпивая латте, — я сначала боялась тебе рассказывать. Думала, ты скажешь, что это глупость, что я ищу себе папика. Но с ним мне так хорошо, так спокойно, как будто я наконец-то нашла свое место в этом сумасшедшем городе. «Глупости не говори, — отвечаю я. Главное, чтобы тебе было хорошо. А возраст...» Это всего лишь цифра в паспорте. И если он тебя делает счастливой, то какая разница, сколько ему лет? Главное, чтобы он не начал ворчать и требовать, чтобы ты вязала ему носки. Зарина смеется, и я вижу, что ей становится легче. В общем, говорю я, подмигивая, если этот профессор окажется достойным тебя, то я с удовольствием станцую лезгинку на вашей свадьбе. Конец истории.